Тайна Хатифнатов. Это было в те далекие времена, когда папа Муми-тролля ушел из дому, никому ничего не объяснив. Он и сам не понимал, почему ему надо было уйти. Муми-мама потом говорила, что он давно уже вел себя странно, хотя, вероятно, ничего особенно странного в его поведении не было. Так часто придумывает потом себе в утешении, пытаясь объяснить то, что случилось. Никто толком не знал, когда он ушел. Но Смумирик утверждал, что муми папа собирался вместе с Хемулем ставить сеть на уклеек, но по словам Хемуля, папа как всегда просто сидел на веранде, а потом вдруг заявил, что ему жарко и немного скучно, и что он должен починить мостки. Однако мостки папа не починил, потому что они остались такие же кособокие, как раньше. И лодка всё так же стояла на месте. Куда бы папа ни направился, ясно было, что он не уплыл, а ушёл по суше. А уйти он, разумеется, мог куда угодно. Во все стороны было одинаково далеко, так что искать его не имело никакого смысла. «Рано или поздно придет», — решила муми-мама. Он сам так говорил когда-то и всегда возвращался, а значит вернется и на этот раз. За папу никто не переживал, и это было хорошо. Они договорились никогда друг за друга не волноваться, чтобы каждый чувствовал себя свободным и не мучился угрызениями совести. Поэтому мама без лишних вздохов Просто набрала петли для нового вязания, а папа тем временем шагал дальше куда-то на запад, следуя одной своей смутной идеей. Эта идея была связана с мысом, который папа заметил однажды на прогулке. Мыс выдавался далеко в море. Небо тогда было жёлтое, и к вечеру поднялся ветер. Папа никогда не бывал на этом мысу и не видел, что там на другой стороне. Все тогда хотели скорее вернуться домой пить чай. Они всегда хотели домой в самый неподходящий момент. но папа задержался на берегу, глядя на море, и как раз в этот миг от берега отделилась череда маленьких белых лодочек с ашпринтовыми парусами и двинулась в открытое море. Хотьфнаты. Сказал Хеммель, вложив сюда всё: немного презрения, немного опаски и отчётливое осуждение. Хотьфнаты чужие и непонятные, не смертельно, но опасные другие. И тогда папу охватила нестерпимая тоска и меланхолия, и он понял одно. Он совершенно точно не хочет пить чай на веранде ни в этот вечер, ни в какой другой. Это было давно, но он явственно помнил тот миг, и в один прекрасный день ушёл. Было жарко. Папа брёл наугад. Он не смел ни задуматься о своём поступке, ни прислушаться к своим чувствам. Он шёл прямо на закат. Щурись из-под шляпы и на свистовое, но не какую-то известную мелодию, а просто так. Холмы бежали вверх и вниз, деревья расходились с ним и исчезали позади, а тени вытягивались по мере того, как папа двигался дальше. Солнце только-только нырнуло в море, когда он вышел на длинный каменистый пляж. Сюда не вела ни одна дорога, и никому бы и в голову не пришло здесь прогуливаться. Папа впервые видел это место. Печальный серый пляж. Единственный смысл которого заключался в том, что тут кончалась суша и начиналось море. Папа спустился к воде. И, что бы вы думали, Айначь ведь и быть не могло. Вдоль берега медленно плыла по ветру маленькая белая лодка. Вот они, спокойно сказал папа и помахал. На борту было всего троих отец и Ната. Таких же белых, как лодка и парус. Один сидел на руле, два других спиной к мачте. Все трое глядели вдаль, и вид у них был такой, будто они повздорили. Но муми папа слыхал, что Хатифната никогда друг с другом не ссорится. Они очень тихие существа, и всё, что им надо это плыть вперёд, чем дальше, тем лучше. Лучше всего до самого горизонта или на край света, что вероятно, то же самое. Так во всяком случае говорят. А ещё говорят, что Хатифната ни до кого, кроме себя самих, нет дела, что они заряжаются от грозы и опасны для всех, кто обитает в гостиных и на верандах. и всегда делает одно и то же в одно и то же время. Всё это интересовало папу с тех пор, как он себя помнил, но поскольку говорить о хотяфнатах иначе, чем намёками, не принято, он пока не знал, как всё обстоит на самом деле. Похолодев до кончиков хвоста, в умиме папа напряжённо наблюдал, как приближается белая лодка. Хотяфнаты не махали. Разве хотяфнах не зайдёт до столь обыденного жеста? Но они определённо плыли к нему. Протяжно шаргнув днищем окальку, Лодка воткнулась в берег. Хотифнаты обратили на папу свои круглые бесцветные глаза. Тот снял шляпу и начал объяснять. Хотифнаты покачивали лапками в такт его словам, отчего папа смутился и запутался в длинной фразе о горизонтах, верандах, свободе выбора и чаепитиях, когда на самом деле пить чай совсем не хочется. Наконец папа замолчал, совсем сконфуженный, и лапки хотифнатов замерли. "Почему они ничего не говорят?" нервно подумал папа. Не что меня не слышат или считают, что я смешон. Он протянул лапу и издал любезный вопросительный звук, но хотифнаты не шевельнулись. Их глаза постепенно желтели, вбирая цвет неба. Папа опустил лапы и отвесил неловкий поклон. Хотифнаты тут же встали и тоже поклонились, очень торжественно и все трое одновременно. Спасибо, сказал папа. Он больше не пытался ничего объяснять, а просто сел в лодку и оттолкнулся от берега. Небо было такое же пламенно-жёлтое, как в тот далёкий день. Лавируя против ветра, лодка медленно вышла в море. Мыме папа никогда ещё не был так спокоен и доволен всем вокруг. Не нужно было ничего говорить или объяснять ни себе, ни другим. Он просто сидел, смотрел на горизонт и слушал, как под лодкой хлюпают волны. Когда берег исчез, над морем стала луна, жёлтая, круглая, как шар. Папа в жизни не видел такой большой и такой одинокой луны. И не представлял, что море может быть таким огромным и безупречным, каким он увидел его сейчас. Мой папа вдруг подумал, что в мире нет ничего настоящего и бесспорного, кроме луны, моря и лодки с тремя молчаливыми хотяфнатами, и ещё, конечно, горизонта, сулящего ему восхитительные приключения и незамнённые тайны. Теперь, когда он наконец обрёл свободу, Муми-папа решил, что будет безмолвен и загадочен, как хатифнат. Того, кто не болтает попусту, все уважают. Думают, раз ты молчишь, то много знаешь и живешь страшно увлекательной жизнью. Папа посмотрел на хатифната, сидевшего у руля в свете луны. Ему захотелось как-то поддержать его, выразить солидарность, что ли, но папа решил промолчать. Да и не шло ему в голову ничего, как бы это сказать, ничего хорошего. «Что там говорила о хатифнатах Мюмла?» Как-то раз весной за обедом она обмолвилась, что они, дескать, живут разгульной жизнью. А Муми мама ответила, «Ну что за ерунда?» А Мю ужасно заинтересовалась и потребовала, чтобы ей немедленно объяснили, что это такое. Но, кажется, никто толком не знал, как это — жить разгульной жизнью. Наверное, это значит быть диким и свободным в самом широком смысле. Мама добавила тогда, что едва ли жить разгульной жизнью так уж весело, но у папы на этот счет были сомнения. Так как-то связано с электричеством, уверенно заявила мямла. А ещё не умеет читать чужие мысли, а это некрасиво. И разговор свернул в другое русло. Папа быстро взглянул на хотяфнатов. Их хлопки опять задвигались. Какой ужас, подумал он. Может, не читают ли они своими лапами мои мысли? Вдруг они обиделись. Папа стал судорожно причёсывать свои мысли, наводить в них порядок, стараясь забыть всё, что он когда-либо слышал о хотяфнатах. Но это оказалось не так-то просто. Сейчас он ни о чём, кроме них, думать не мог. Жаль поговорить нельзя. Ведь это так хорошо отвлекает от размышлений, отбросить большие опасные мысли, сосредоточиться на маленьких и безобидных. Но это тоже ничего не даст. Чего доброго, хоть и внатурешат, что ошиблись в нём, что он самый обыкновенный веранный папа. Муми-папа усиленно всматривался вдаль, где на лунной дорожке проступили очертания маленькой чёрной скалы. Он старался думать попроще. Вот остров в море, вот луна над островом. Луна плывёт в море, уголь на чёрном, жёлтом, тёмно-синем. И так он думал, пока совсем не успокоился, а Хотифната не перестали наконец размахивать своими лапками. Остров был маленький, но очень высокий. Тёмный и горбатый, он походил на голову какого-нибудь крупного морского змея. Причаливаем? пыльба подствовал папа. Хотифната не ответили. Они снесли на берег канат с якорем и закрепили его в расщелине. Не обращая внимания на папу, они полезли наверх. Они водили носами, принюхивались, кланялись, махали лапами, что очевидно было частью некоего тайного плана, в который мы и папу посвящать не собирались. Ну и пожалуйста, оскорбился папа, вылез из лодки и пошёл за ними. Я только спросил: Причаливаем ли мы, хотя, конечно, и сам вижу, что причаливаем. Но разве трудно ответить? Хоть намеком, чтобы я не чувствовал, что путешествую в одиночестве. Но папа сказал это очень тихо сам себе. Скала была отвесная и скользкая. Это был недружелюбный остров, который ясно давал понять, что ему никто не нужен. Здесь не росло ни цветов, ни мха, вообще ничего. Злобно насупившись, он просто торчал из моря. Вдруг папа заметил кое-что жутко неприятное и странное. Под ногами было полным-полно красных пауков. Крошечные, но бесчисленные, они живым красным ковром кишели на черной скале. Ни один паук не сидел на месте. Все носились, как угорелые, и казалось, что весь остров шевелится и куда-то ползет в лунном свете. Это было так гадко, что у папы на миг помутнело в глазах. Он приступал с ноги на ногу, потом поднял и хорошенько отряхнул хвост. Он озирался в поисках малейшего пятачка, не занятого красными пауками, но такого места не было. Мне бы не хотелось вас раздавить, бормотал папа. О небо, почему я не остался в лодке? Их слишком много, и все одного вида, это противоестественно, все одинаковые. Папа поискал глазами хатифнатов и увидел их силуэты на горе на фоне луны. Один хатифнат явно что-то нашёл, но папа не мог разглядеть что. Вообще-то ему было всё равно. Он вернулся в лодку, на ходу отряхивая лапы, как кошка. Пауки начали заползать прямо на него, и папа был крайне возмущен. Они заползли и на канат, выстроившись длинной красной процессией, и голова этой процессии уже перебиралась на фальшборд. Муми папа забился в угол на корме. «Это сон», — думал он. «Сейчас я вскочу, разбужу муми маму и скажу ей, дорогая, это ужас, просто ужас, всюду пауки, ты себе не представляешь». А она ответит «ох». «Ну надо же, бедненький ты мой! Ну посмотри, тут нет ни одного паука, я тебе просто приснилась!» Катифнаты медленно шли к лодке. Почуяв это, пауки от ужаса встали на дыбы, развернулись и помчались по канату обратно на берег. Катифнаты влезли на борт и оттолкнулись. Лодка выскользнула из черной тени и выплыла на лунную дорожку. «Какое счастье, что вы вернулись!» С искренним облегчением воскликнул папа. «Эти пауки такие мелкие, что к ним обратиться нельзя!» Вы дошли что им симпатичное? Хотифнаты посмотрели на него долгим лунным взглядом и промолчали. Я спросил, удалось ли вам что-нибудь найти? Повторил папа, и нос его покраснел. Если это секрет, можете так и быть не рассказывать, но скажите хотя бы, что вы что-то нашли. Хотифнаты смотрели на него и не двигались. Чувствуя, как жар приливает к щекам, муми папа закричал: Вы любите пауков? Нравятся они вам или не нравятся? Я хочу знать прямо сейчас. Порисла долгая тишина, и тогда один из хотифнатов шагнул вперёд и развёл лапы. Может, он что-то сказал, а может, это просто ветер шептал над водой. Извините, неуверенно пробормотал папа. Я понимаю. Вероятно, хотифнат объяснил ему, что пауки им скорее всего безразличны, или выразил сожаление о чём-то таком, что невозможно изменить. Например, что хотифнаты и муми-папавы не понимают друг друга и поэтому не могут разговаривать. А возможно, Хатиннат был разочарован и считал, что папа ведёт себя как ребёнок. Папа тихо вздохнул и грустно посмотрел на своих спутников. Теперь он видел, что они нашли. Это был небольшой обрывок берёзовой коры из тех, что Морис кручивает в свитки и разбрасывает по берегу. Береста, только и всего. Ты разворачиваешь её будто старинную рукопись, внутри она белая и гладкая, как шёлк. Но стоит отпустить края, и кора снова скрутится. как маленький кулачок, сжимающий тайну. Муми-мама обычно обматывала такой берестой ручку кофейника. Вероятно, в этом свитке было какое-то очень важное послание. Но папа уже потерял к нему интерес. Он немного замерз и приготовился спать, свернувшись калачиком на дне лодки. Хоть и фнаты не чувствовали холода, только электрический ток, и никогда не спали. Муми-папа проснулся на рассвете. У него затекла спина, и по-прежнему было холодно, Из-под полей шляпы он видел кусочек фальшборта и серый треугольник моря, который опускался, поднимался и снова опускался. Папус слегка укачало, и он совсем не чувствовал себя бесстрашным папой в поисках приключений. Один из хатифнатов сидел на банке, чуть повыше него на изкосок. Папа тайком наблюдал за ним. Глаза у хатифната теперь были серые, изящные лапы медленно двигались, как крылья бабочки. Возможно, он разговаривал с другими или думал Голова была круглая и сразу переходила в туловище, без всякой шеи, как длинный белый чулок, подумал папа, с бахромой внизу. Или как, белый пролон? Ему стало по-настоящему нехорошо. Он вспомнил, как он вёл себя на каноне вечером, и пауков тоже вспомнил. Впервые в жизни он видел напуганных пауков. Ох-ох, пробормотал папа. Он хотел есть, но вдруг заметил берестяной свиток и похолодел. Уши встали торчком под шляпой. Свиток лежал в черпаке на дне лодки и медленно катался туда-сюда, повторяя движение волн. Мыми папа тут же позабыл о своём недомогании, его лапа осторожно поползла в сторону свитка. Он взглянул на хатифнатов, те, как всегда, не сводили глаз с горизонта. Но вот береста у него, он жал лапу, медленно потянул свиток к себе. И в тот же миг почувствовал лёгкий удар электрического тока, не сильнее, чем от батарейки карманного фонарика. хотя стрельнула до самого затылка. Муми папа долго лежал неподвижно, стараясь успокоиться, потом медленно развернул секретный документ. Обычная белая береста, на ней ни карты, где зарыто сокровище, ни шифра, ничего. Может, это такая визитная карточка, которую хатифнат оставляет из вежливости для других хатифнатов на каждом одиноком острове. Может, получая этот маленький разряд тока, Хатифната испытывает такое же тёплое дружеское чувство, как мы, когда открываем долгожданное письмо? Или, может быть, они умеют читать невидимый шрифт, недоступный пониманию обычных тролей? Разочарованный муми-папа скрутил свиток и поднял глаза. Хатифната спокойно наблюдали за ним. Муми-папа покраснел. Как никак э, мы в одной лодке, сказал он. Папа не ожидал, что ему ответят. Он, как хоть и внаты развёл лапами, беспомощно и сокрушённо вздохнул. Ветер тихим воем отзывался в натянутых штагах. Море катило мимних свои серые волны к самому краю света, и мими папа с грустью подумал: если это разгольная жизнь, я лучше съем свою шляпу. Острова бывают очень разные, но если они достаточно малы и заброшены достаточно далеко в море, они непременно немного одиноки и печальны. Вокруг сменяются ветра, Идёт на убыль жёлтая луна, чернеет по ночам море, но сами острова неизменны. Лишь котефнаты иногда приплывают как к берегам. Скалы, волны, камни, забытые полоски земли, их островами ты не назовёшь. Возможно, перед приходом дня они ныряют под воду и выныривают ночью, чтобы оглядеться по сторонам. Ведь мы так мало знаем. Котефнаты, с которыми плыл мы ми папа, останавливались на каждом таком островке. Где-то их поджидал небольшой берестяной свиток. Где-то не поджидало ничего, и остров был гладкой теленьей спиной, вокруг которой играли волны, или рваной скалой с высокими сугробами красных водорослей. Но везде, где бы хоть ивната ни останавливалась, на самой вершине острова они оставляли маленький белый свиток. "Они одержимы какой-то идеей", подумал папа. "Эта идея для них важнее всего остального, и я намерен следовать за ними, пока не узнаю, что это". Красные пауки им больше не попадались, но когда лодка причаливала, папа всё же оставался на борту, потому что эти острова напомнили ему о других островах, оставшихся далеко позади, о семейных плаваниях и тенистых бухтах, о палатке и маслёнке, которые прятали под лодку в тень, о стаканах с соком на песке и плавках, разложенных на камне. Разумеется, он не сколько не скучал по этой уютной верандной жизни. Это была просто мимолётная мысль, навеявшая грусть. Ерунда, которая больше не шла в расчет. Папа вообще теперь рассуждал иначе. Он все реже вспоминал, что ему довелось повидать за свою привольную и кипучую жизнь, и столь же редко мечтал о том, что принесут ему грядущие дни. Его мысли скользили вперед, как лодка, без воспоминаний и надежд, как странствующие серые волны, которым не важно, доберутся они до горизонта или нет. Схотив на атоме, папа больше не заговаривал. Он вместе с ними глядел на море. Его глаза, подобные глазам, выцвели и отражали меняющийся цвет неба. И когда на горизонте попадались новые острова, папа не шевелился, разве что хвост легонько постукивал по настилу на дне лодки. «Интересно», — как-то раз задумался папа, когда лодка скользила по бесконечной мертвой зыбе. «Интересно, не становлюсь ли я сам похож на Хатевната?» День выдался жаркий, и к вечеру на море накатил туман. Это был тяжелый и странный красно-желтый туман, и папе показалось, что он немного живой и опасный. За бортом играли и фыркали морские змеи. Муми папа видел, бывало, как мельхнет в воде круглая темная голова, перепуганные глаза поглядят, поглядят на хатифнатов, а потом удар хвоста и стремглав обратно в туман. «Они боятся их так же, как пауки», — подумал папа. «Все боятся хатифнатов». В тишине прокатился далекий гром, Потом всё опять стихло и замерло. Раньше папа всегда думал, что гроза это жуть как увлекательно. Сейчас он вообще ничего не думал. Он был свободен, но ему ничего не хотелось. Вдруг из тумана выплыла лодка с большой компанией на борту. Папа вскочил и в миг превратился в себя былого. Он подкидывал в воздух шляпу, махал руками и кричал. Незнакомая лодка повернулась к ним. Она была белая и парус тоже, и пассажиры тоже были белые. О, вот оно как, сказал папа, разобрав, что это хотяфнаты, он перестал махать и сел. Обе лодки плыли вперёд, не обращая друг на друга никакого внимания. И тут из тёмного тумана одна за другой выскользнули другие лодки. Тени, которые все плыли к одной цели и все с хотяфнатами на борту. Где-то ехало семь, где-то пять. Где-то 11 хатифнатов, а где-то и вовсе один единственный хатифнат, но число всегда было нечётное. Туман отступил, слившись с сумерками, тоже красновато-жёлтыми. На море было полным-полно лодок. Они направлялись к новому острову, вытянутому, без деревьев и возвышенностей. Гром громахнул снова. Он сидел где-то внутри огромной черноты, которая всё разрасталась и разрасталась над горизонта. Одна за другой лодки причаливали и спускали паруса. Густойный берег кишел хатифнатами, которые уже вытащили свои лодки на берег и теперь приветствовали друг друга. Повсюду, насколько хватало глаз, бродили белые торжественные существа и кланялись. Они беспрестанно шевелили лапками и шелестели, а вокруг них шепталась прибрежная трава. Папа стоял чуть поодаль, жадно высматривая в толпе своих хатифнатов. Это было для него очень важно, ведь они единственные, кого он немного знал. Да, совсем немного, но всё-таки. Однако его знакомые растворились в толпе, хотя и вwidehat ничем не отличались друг от друга. И папа вдруг стал так же жутко, как на острове с пауками. Он нахлобучил шляпу до самых глаз, напустив на себя грозный и непринуждённый вид. Шляпа оставалась единственным надёжным и неизменным предметом на этом чудном острове. где все было таким белым, шепчущимся и неопределенным. Муми-папа больше не доверял себе. Но в шляпу он верил крепко. Она была высокая, угольно-черная и вполне определенная, а с внутренней стороны тульи Муми-мама подписала «МП от твоей ММ», чтобы отличить ее от всех остальных шляп в мире. Но вот причалила последняя лодка. Ее вытащили на берег и хатифнаты перестали шуршать. Они разом обратили к папе свои красно-желтые глаза и, и медленно двинулись на него. Хотят драться, подумал папа и сразу оживился. Ему вдруг ужасно захотелось драться. Всё равно с кем, просто драться, кричать и верить, что все остальные неправы и их надо поколотить. Но хотявнаты никогда не дерутся, а также не спорят, не думают о других плохо и вообще не думают. Хотявнаты, сотни хотявнатов один за другим подходили к папе и кланялись. а папа снял шляпу и кланялся в ответ, пока не разболелась голова. Сотни лап махали ему, и в конце концов папа тоже замахал лапами чисто от усталости. Раскланившись с последним хатифнатом, муми-папа напрочь забыл, что еще недавно хотел подраться. Сжимая шляпу, он покорно и учтиво пошел за хатифнатами по шепчущейся траве. Гроза тем временем вскарабкалась высоко на небо и нависла над ними, как готовая обрушится стена. Наверху насился ветер, которого они не чувствовали, и испуганно подгонял мелкие обрывки облаков. Над самым морем мерцали короткие причудливые молнии, зажигались, гасли и снова зажигались. Хотифнаты собрались на середине острова. Они повернулись к югу, оттуда шла гроза, совершенно как морские птицы перед непогодой, а потом один за другим засветились, как ночные светильники. Они вспыхивали в такт молниям. И трава вокруг них вся искрилась от электричества. Папалёк на спину глядя на бледную зелень прибрежных растений, тонкие светлые листья на фоне тёмного неба. Дому них была подушка с папоротниками, расшитая ему мими мамой, светло-зелёные листья на чёрном-причёрном фетре. Очень красивая подушка. Гроза подошла ближе. Почувствовав в лапах лёгкий укол электричества, мими папа сел. Воздух был полон дождя. Вдруг лапы хатифнатов затрепетали, как крылья мотыльков. Хатифнаты раскачивались всем телом, кланились, танцевали. Зазвенела, разрастаясь по всему острову, тонкая комаряная песня. Хатифнаты выли, одиноко и тоскливо, как ветер свистит в бутылочном горлышке. Папе нестерпимо захотелось присоединиться к ним. Тоже качаться взад-вперед и выть, качаться и шелестеть. В ушах у него кальнуло, лапы задвигались. Папа встал... и медленно пошел к хатифнатам. «Их тайна как-то связана с грозой», — подумал он. «Все, что они ищут и о чем тоскуют». На остров упала темнота и молнии, белые и грозно шипящие. Вдалеке шум нанесся по морю ветер все ближе и ближе, и вот разразилась гроза, самая безудержная на папиной памяти. Тяжелые вагоны, груженные камни с грохотом катались зад-перед, зад-перед, а потом налетел ветер и сбил папу с ног. Папа сидел в траве, придерживая шляпу, что он продирал его насквозь, и вдруг он подумал: "Ну нет. Что-то на меня нашло. Я не хотел к Нат, я мой мими папа, что я здесь делаю?" Он посмотрел на Хотефнатав и внезапно с электрической ясностью понял про них всё. Понял, что оживить Хотефната может только большая, огромная гроза. Хотефната несут в себе большой заряд, но беспомощно изолированы друг от друга. Они ничего не чувствуют, не думают, только ищут. Но когда гроза наполняет воздух электричеством, они включаются и наконец могут жить изо всех сил, испытывая большие, сильные чувства. Видимо, этого им так не хватает. Возможно, собираясь большими компаниями, они притягивают к себе грозу. Да, должно быть так, подумал папа. Бедных тевнаты. А я сидел в своей бухте и думал, что они такие оригинальные, такие свободные, только потому, что молчат и всё время стремятся вперёд, а сказать-то им просто нечего и быть некуда. В этот миг туча разверзлась и хлынул дождь, блестящий и белый в свете молний. Папа вскочил на ноги, глаза его были даже синее обычного и закричал: "Я ухожу!" И они медленно отправляются домой. Он высоко поднял носы натянул шляпу на уши, потом припустил к берегу, спрыгнул в одну из белых лодок, поднял парус. И поплыл прямо в открытое бушующее море. Мы ми папа опять был сам им собой. Он имел собственное мнение по самым разным вопросам и очень хотел домой. Подумать только, никогда не радоваться и никогда не огорчаться. Думал папа, пока лодка мчалась сквозь шторм, никогда никого не любить, не злиться и не иметь возможности простить, не спать и не мёрзнуть, не ошибаться, не мучиться животом и не почувствовать облегчения, что боль прошла. Не празднуй день рождения, не пить пиво и не терзаться угрызениями совести, вообще ничего, кошмар. Счастливый промокший до костей муми папа ничуть не боялся грозы. Они никогда не заведут дома электричество и по вечерам будут зажигать только керосиновую лампу. Муми папа ужасно соскучился по своей семье и по своей веранде. Он понял вдруг, что только там сможет стать свободным и бесстрашным, каким должен быть настоящий папа.